Апге Лебаль. Лара, я остаюсь на балу гораздо дольше, чем собиралась, хотя больше всего на свете мне хочется очутиться вдали от толпы и избавиться, наконец, от непривычного наряда. Но вернуться в замок и увидеть в башне обои, из которых будто соткано платье, увидеть на них, как в зеркале собственное отражение, просто невыносимо, выше моих сил. Думаю, именно это и удерживает меня в печатне. Я проигнорировала мужчину, который поманил меня пальцем, постаралась не обращать внимания на живые картины, отмахнулась от них, как от странной забавы фабричных, но сценки, разворачивавшиеся в непосредственной близости от меня, были слишком достоверны и угнетающе знакомы, будто скопированы с обоев. Не могу отделаться от мысли, что они выследили меня и больше никогда не отпустят. Прежде мне казалось, что деться от них некуда только в замке. Но нет, отныне я пленница бесконечно повторяющихся узоров, дама собоев. Внезапно ощутив нехватку воздуха, а затем и приступу удушья, я, наконец, отделяюсь от стены, выхожу из печати, слыша, как музыка у меня за спиной постепенно стихает и медленно бреду по дороге. Мне на мгновение представляется, как я покидаю замок и иду домой, навсегда возвращаясь к Софии маме. Я видела, как моя сестра, униженная обвинениями мадам, поспешила уйти с праздника, и моя душа стремится к ней. Но я не могу столь безрассудно покинуть замок, и в данный момент мне ничего не остается, как вернуться туда. Я неохотно плетусь к замку и размышляю о недавней вспышке мадам. Ее поступки нельзя оправдать, но, вероятно, можно объяснить. Я видела, как перепуган был крошечный песик, схваченный пьянчушками. Я запомнила выражение лица мадам. Ее владел не гнев, а откровенный страх. Я не одобряю ее сегодняшнего поведения, но в то же время не виню ее. Мне также вспоминается, как разъярился Жозеф, как мадам почти неприметно отшатнулась от него, а София взглянула жалостливо. Мне не доводилось видеть, чтобы Жозеф вел себя подобным образом. И я гадаю, не пробудил ли в нем алкоголь некие темные силы, особенно мощно проявившие себя сегодня вечером, накануне десятой годовщины смерти его матери. Затем мои мысли возвращаются к Гийому. Он так неожиданно появился на балу. При виде его я вновь ощутила душевный трепет и необычайный прилив счастья. Я спрашиваю себя, куда он подевался, и с тяжелым сердцем вспоминаю, что ему не удалось сообщить мне свой адрес в столице. Я уже приближаюсь к замку, когда справа от меня за тополями слышится какой-то шум. Я останавливаюсь, поворачиваю голову Из сумрака выплывает и устремляется прямо ко мне черный мужской силуэт.